Обещание моему сыну. Эпиграф. Не всё из того, с чем мы сталкиваемся, можно изменить, но ничего нельзя изменить, пока мы с этим не столкнёмся. Джеймс Болдуин, романист, публицист, драматург. Было 6 часов утра. Я только что надел кроссовки для утренней пробежки, когда узнал, что мой сын Иан умер. В 21 год мои крики и плач люди слышали за две улицы от нашей. Ночью перед похоронами я не могла уснуть. Я боялась, что когда взойдёт солнце, я не смогу похоронить своего сына. Все знакомые хотели знать причину смерти Иана. Мы отвечали, что ждём ответа токсикологов, но на самом деле мы все прекрасно знали, от чего он умер. Наш доктор советовал сказать, что Иоанн умер от аневризмы или сердечного приступа, но это была ложь. Иоанн был хорошим мальчиком. Он хорошо учился в колледже, занимался спортом, был красивым и пользовался успехом у девушек, но он начал принимать наркотики, и я не смогла его остановить. Я не стыдилась сына и не желала хоронить его с ложью, Я разбудила мужа и сказала ему: "Лери, я не хочу скрывать причину его смерти. Если молодые ребята умирают от наркотиков, нельзя об этом молчать. Наша правда может повлиять на другие семьи и других молодых людей". Лери согласился. На следующее утро на похоронах я честно рассказала, от чего Иан умер. Говорят, что правда освобождает. И я верю в то, что именно так и происходит. Я приняла решение рассказать правду на похоронах, и она и стала сильнее. Я обнимала молодых девушек в чёрных траурных платьях и утешала плачущих молодых людей, которые на глазах становились мужчинами. Они горевали, и я почувствовала, что хочу посвятить себя борьбе с замалчиванием проблемы наркомании. Наркомания серьёзная и многогранная проблема. Мои спонсоры дали деньги на то, чтобы я прошла разные курсы о наркомании. Я изучала эту проблему в интернете. Получив достаточно знаний и информации, я должна была решить, что делать дальше. Я встретилась с Дэуи Амос, директором школы Норвол Кайскал, который учился в Йен. Мы поговорили по душам извели целую коробку салфеток, и через некоторое время я выступила перед учениками и рассказала им историю Яна. Потом я много раз выступала перед школьниками, студентами, учителями, родителями и полицейскими на федеральных конференциях и конференциях штатов. В ночь смерти Яна, наш бигль Санни, поднялся по лестнице из комнаты сына в мою и пытался меня разбудить. Но я не проснулась и не поняла, чего собака от меня хотела. В тот вечер Ян сказал мне, что собирается бросить наркотики, и я впервые за много ночей заснула спокойно. Ян сказал: "Мама, завтра утром я хочу поехать к врачу. Я должен бросить, и для этого мне нужна помощь". Но после этого он спустился в свою комнату и снова укололся. Через несколько лет после смерти сына мы сидели на веранде нашего дома вместе с Санни и моей подругой. Я посмотрела на собаку и произнесла: "Если бы Санни умел говорить, он бы многое мог рассказать". В тот день я решила написать книгу о Иане и рассказать его историю от лица Санни, чтобы показать проблему наркотиков с другого ракурса, который был бы интересен для детей и взрослых. Санни был лучшим другом Иана. Я хотела, чтобы книга История Санни стала грустным рассказом о том, как собака потеряла своего лучшего друга. Санни прекрасно видел, что происходило с хозяином и как его жизнь изменилась из-за наркотиков. Эта история начинается с того, что Иан берёт Санни из собачьего приюта и заканчивается той ночью, когда собака пытается меня разбудить, чтобы спасти своему хозяину жизнь. Книгу напечатали, и её прочитало много людей. Её читали в школах, в семьях и на собраниях бывших наркоманов. Её читали дети всех возрастов, родители, преподаватели и люди, работающие с наркоманами. Иногда мне самой сложно поверить, что моего сына уже нет в живых. Он умер, когда ему было всего 21 год. У меня нет ответов на все вопросы. Но я считаю, что в моей жизни есть миссия и цель. Мне предстоит много работы до того, как я сама уйду из жизни, и я надеюсь, что к тому времени смогу совершить всё ради чего появилась на свет. В день смерти Иана я дала себе клятву сделать всё возможное, чтобы случившаяся с ним трагедия не повторилась в других семьях. Я создала гуманитарный фонд под названием, имея смелость сказать, Чтобы спасать жизни молодых людей, помочь им жить без наркотиков, а также поддерживать родителей в их стремлении честно говорить со своими детьми о наркозависимости. Мы разработали специальные программы для преподавания в начальной и средней школе и для старших классов, чтобы наши дети жили без наркотиков. Раньше я не думала, что нашу семью может постигнуть такая трагическая участь. Наркомания это феномен, не знающий социальных и возрастных границ. Наркоманами могут стать люди разных национальностей и самого разного социального происхождения. Поэтому я буду продолжать делать то, что делаю, и громко говорить о проблеме наркомании, пока мир не изменится к лучшему. Джинджер Кац